Ван. Приключения Гекльберри Финна. Сценарий Владимира Сарюка, постановка Олега Товакомова. Часть четвёртая. Последнее приключение.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 А там уже толпится человек 20 жителей Бриксвилля. Будь любезен, адольфс Возьми наш чемоданы. Это вы кому, сэр? Это мне? Странный вопрос, мальчики Раз здесь есть еще другой адольфс О, Сэр, но я это... Это долго. Что долго? Долго, соображаешь. Добрый день, джентльмены. Добрый день, Здравствуйте, Здравствуйте.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 ну о боже. Бедный, бедный мой брат. Ой, Питер, ты это Понимаю. я понял тебя. Я понял, понял друг мой тебя. Всё. Мужайся, ты еще это, мол Сэр. Сэп! Такой мальчик! Не надо! Не надо! Не надо! Ой, сын! Я Я больше этого не вынесу! Жальмены! Жальмены! Возьмите себя в руки. Успокойте женщину. Успокойте. Жальвина, покажите нам дорогу к той скорбной обители, где успокоился наш ныне горячо любимый брат.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 что мне прямо тошно сделалось и стыдно за всех людей. Честное слово. Джентльмены. Джентльмены. Над надеюсь, вы... Вы... Это я надеюсь... Надеюсь, вы простите нашу слабость, но испытание оказалось... Слишком тяжелым для нас с ним, с братом. <сос skipped> я, я тебя понял. Проехать четыре тысячи миль, чтобы увидеться с братом и не застать его в живых.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 А? а ловко? Признаю, признаю ваше величество Свечку повыше держи как? Осторожнее, ваше величество Я... Забудем пока о титулах О титулах да. ладно, ладно. Мы ведь теперь братья умершего Петра Уилкса Забудем, забудем. Ну-ка, да, ну. ну ну-ка ну, сколько, сколько получилось? Черт бы Побрал Кого? Да это нашего покойного. А чем плох покойник? Не, не, не, не хватает. Чего, чего не хватает? Не хватает. Триста... Четыреста... Четыреста пятнадцать долларов. Куда же он девал их? И я, не, по -по -по -по -по -по я пойду. Не шумите. Не шумите. <смех> я думаю он просто ошибся. Послушайте. Чтобы внушить этим олухам уважение к нам, давайте перетащим деньги наверх и пересчитаем при всех. А, ну, и пересчитаем. Вовы. И все увидишь, не хватает. А ведь покойник сказал, что деньги шесть тысяч. Ещё не дай, не дай бог подумает на нас. А? А, ладно. А. Сейчас пополним дефицит. Что вы делаете? Кладу деньги. Это же наши деньги. А 6000 не наши, что ли? О, это замечательная мысль, герцог. А -а -а. Вот. А -а -а. И вот еще что. Сейчас мы поднимемся наверх да. и все деньги отдадим Мэри Джейн, нашей племяннице. Еще чего не хватало? Наши деньги? Я не позволю никому нарушать последнюю волю нашего усопшего брата. Браво, Вася. Не позволю. Молодец.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 А мешок этот, <связывая> мы всегда соберем вернуть тебе обратно. <связывая> да, это, <связывая> а что верно, <связывая> ловкая штука, я бы до этого не додумался. ДИНАМИЧНАЯ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 Стала расспрашивать меня про Англию. Ведь ты англичан? Да ну, саму собой. А ты когда-нибудь видел короля? Вот <свят> его Вильгельма IV? А как же? Что <свят> ты? А разве Вильгельм IV не умер? Нет, это третий умер, а четвёртый он. <свят> а мне казалось, что и четвёртый тоже. И где ж ты его видел? А он это, он, вот там, он, он когда, он в церковь, он в церковь нашу ходит. Как? Так, просто. Я его там каждый раз встречаю, он входит, а я там стою, а он Ходит. Странно. А я думала, что он в Лондоне живет. В Лондоне, в Лондоне. В Лондоне, конечно, а где же мы еще жить? Конечно, ну, в вы ты живете в Шеффилде. В Шеффилде, Шеффилде. А как же он ходит в вашу церковь? А вот так, вот, вот, вот, когда он приезжает в Шеффилд, так и ходит. Летом. Он когда берет морские ванны? Да разве Шеффилд на море? А кто говорит, что он на море? Ты говоришь? Я ничего не думаю. Нет, говоришь. Нет, ничего подобного я тебе не говорил. А что ты мне говоришь? А то, что я говорю, а то, что король когда говорил, когда он приезжает в Шеффилд, брать морские ванны. Ну он... и вот. Ну и вот. Как же он берет морские ванны, если моря нет? Ну, верю же, иногда кажется. Интересно, интересно, ты когда-нибудь пила английский эль? Не пила. Не пила? Ну, хоть ты видела когда-нибудь? Ну, когда видела. А чтобы его увидеть, нужно ездить в Англию? Ну, не обязательно. Вот, не обязательно, уважаемая Мэри Джен. И вот королю тоже не обязательно к морю ездить, чтобы брать морские ванны. А откуда же он берет морскую воду, если моря-то нет? Оттуда, оттуда. Оттуда же, откуда им... английский эль берется из бочки, понимаешь? В Шеффилд, в королевский дворец привозят с моря воду в бочках, а там греют, чтобы теплым. А, а? море ты как нагреешь воду эту? Так ее греют. Ну, а как же не настанет разве король мыться в холодной воде? Это только простые, а король он теплый. Он, ну нет. что ж, правильно.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 Самое лучшее убраться отсюда часами к трем утра. Ну поймите уже раз так повезло, что девчонка дала нам деньги в руки, и теперь их не придется красть, я думаю, надо сматывать удочки и не испытывать больше суммы. А я вам говорю, что другого такого случая не выпадет больше никогда. Если мы продадим остальное имущество, то выручим еще тысяч восемь хватит этого мешка с золотом. Не дай бог сюда наглянут настоящие Уилксы. Мы тогда потеряем все и неизвестно еще спасем Люшку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка,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 Маша Светлась, я что-то не припомню. ты подумаешь. Вспомни. Не могу. Я могу не, не могу. Не помню. Вспомните, Маша Светлась. Черт. Вот так штука. Ну что? Что, теперь в самом деле надо ждать распродажи имущества? Они решили ждать выручку от продажи дома и кожевенного завода...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 На груди у Петра, у Петра на груди была выколота ма маленькая синенькая это, стрелка. Слова. Такая маленькая, что если не знать, где она, можно и не заметить. Итак, вы слышали, что сказал этот э, человек Петра? Был такой знак на груди покойного? Нет. <связывая> не помню. Я не видел. А ты, Эй? Я? Нет, не видал. <связывая> <связывая> <связывая> благодарю, благодарю. А видели ли вы у него на груди маленькое неясное «П» и «У» его инициалы? Тихо, тише А, эй, Станнер, видел ли ты эти буквы? П и У видел. П и У? Я не видел. А, а ты? И я не видел. Да все они из одной шайки. Добрый путь, худобей ты делаешь концов. Добрый путь.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 прыгнул в нее и начал отчаянно грести из последних сил, правя туда, где был привязан наш плод. Скорее отвязывай плод. Гек, сынок, ты живой. Дай мне тебя обнять, Гек. Благословить, сынок. Потом, потом, потом, потом Джим. Давай скорее отвязывай плод. Сейчас, Гек, сынок, сейчас. А эти французы, король с герцогом, где они? Все, все, все, Джим. Мы от них избавились. Что? Да? О, если б ты знал. Господи, как они мне надоели. Что такое? Тихо. Неужели? Да, сынок. Это они. Эй, убей! И держите лошь! Что делать? Жим. Ничего, Гик. Нам от них не уйти. Повить верёвку. Ну, вырезайте вашу ногу. Ну Я вам её оторву. Вылезайте. Ну, ну, что, ещё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 Себя? Э. За вашей несусветной жадности Мы потеряли целый мешок денег э, Наглец Ну какой наглец Да коль на то пошло Я знаю, кто спрятал деньги в гроб Чтобы потом их прикарманить Кто? <сос Société> Ты Это лошадь. Ну, ну руки, брат. Не類, ну, жили руки. Ну, пустите не мое горло. Я пустю твое горло, если ты сознаешься, что сам хотел спереть эти деньги, старый мошенник. Ну? Ну? Сознаю. Я... <RCADISO> громче, громче. Сознаешься? Сознаю. Ну, да Ну, да Если вы вздумаете отпираться...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 Мальчик? <связь> что, мальчик? Неужели, неужели мальчик? Слухой! Так что? Ну, ну, веди его быстрее сюда! Веди сюда! Ой! Что, неужели это ты? Ой, наконец-то! Мэм... Ну, здравствуй! Да. Ну, здравствуй, мой маленький! <связь> здравствуй! <связь> я, мэм, вот, я... Да, э, я... <связь> я... <связь> я приехал... Он говорит, что приехал! Ой, дети! Дети, дети, скорей, скорей сюда, Мама! вот, ведь это ваш двоюродный брат, Том. Ну, смотри, ну, ну, вылитая мать, смотри, бывает же такое сходное. Ну, Матиль, Данжелик, Араминто, Феллс, вынь пальцы за рта руку своему брату. Здрасте. Вот. Томас, Здравствуйте. Ранген, Бенджамин, Джо Перс, Альцамбер, с твоим братом. Лиза, Лиза, не копайся, подавай ему горячий завтрак. Ой, а то, может быть, ты позавтракал на пароходе? Да, да? мам, я позавтракала. Вот. Да, смотри, он говорит, что Ну да, я хорошенько на тебя погляжу. Ой, как похож. Ну да, как похож. Мы, мы тебя уже два дня ждем. Почему ты опоздал? Чтобы пароход сел на мель? Ну, да, мам, он сел. Да вот, и он сел. Ой, не говори, дамы, зови э, меня тетя Салли. <свят> ну, где же он сел на мель? Он это, не из-за мели. <свят> он, понимаете, как сказать, Что? он взорвался. О, у него взорвалась э, головка цилиндра. Ой, он говорит, взорвалась головка цилиндра. Кого-нибудь ранила? Нет, мэм, не ранила, вы не беспокойтесь. Ну, твоя-то вам повезло. Том, ну, кажется, встретил своего дяди, ведь он поехал тебя встречать. А, наверное, вы знаете, он э, по той дороге. И, а, а я по другой Ой, дороге. Ой, говорит, Гулян, по другой дороге. Да. А где вещи, то Я их спрятал. Ну, лжу, украдут? Нет, не украдут, мэм, я их хорошо спрятал. Ой, они. ну, вот, что же я не спрошу самого главного? Да, ты молчишь, ничего не говоришь. Про те с про те каталик. Ну, говори, как сестра? Мэ Мэм, ну, позвольте, я скажу... Я скажу честно... Все, как... Okay. едет, едет! Едет! Слышь, все, едет, все, еду, еду, еду, еду. Ниже головы, ниже головы! Слышь, что он тебя не видел! Ниже Мне неудобно! Среть, все, все, все, все, не все, все, не видно никому! Эй, Сарли, Ты уже вернулся? Да! А где же Тор? Сарли! Он... Он не приехал... Господи, Павел, как это? Что такое могло случиться? Я начинаю беспокоиться. Я бы с ума схожу, с ума схожу просто. Сталик, ты его по дороге? Нет, я не мог его прозевать, Сталик. Ну, случился ли что-нибудь с пароходом? Головка цилиндра не сломалась? Пля? Ой, боже, взгляни на дорогу. Сталик, Сталик, взгляни на дорогу. Что ты там увидел, Сталик? Ну, неужто ничего нет? Тогда посмотри опять в комнату. Ах! Это кто ж такой? Ну, а по-твоему, кто это такой, а? Понятия не имею. Сайлот Белл, это, это твой племянник, Том Сайлот. Да ну! Том! Да, да,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 Ты чего ты молчишь? Не узнал меня? Том, ты... Том... Том... А! Скажи... Як? Что я тебе плохого сделал? Ты? Мне? Ничего. А что с тобой? Не, не подходи! Не Это... подходи! Для чего ты мне удивился? С того света! Чего тебе от меня надо? Том, Том, ты успокойся. Успокойся, Том, да ты что? Нет нет, нет! нет! Я не с того света, Том! Я с этого! Ой. Что разве... Что же, разве тебя не убили? Ну, как видишь! Ну-ка, дай-ка индейская индейское... что ты не привидение. Том, ну даю тебе честное индейской Веришь? Ну, потрогай. Ну, потрогай. Потрогай меня. Эх ты. Эх <containment> <ambiente> <premises> И я все рассказал Тому.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 Да, ну, мальчик заберем. Что за Смотрите, глядите. Мэр, вам больно. Вы позволите мне войти? Тарелку поставь на Да, пожалуйста, входит и Мистер и миссис Арчевальд Никольс, если не ошибаюсь. Нет, мой мальчик... Возница спутал до усадьбы Никольца еще мили три. Прошу вас. Ай-яй-яй, какая жалость, он уже уехал. Не смущайтесь, входите, входите, пообедайте с нами, а потом мы вас отвезем к Никольце. Мне совестно, мне совестно сосруднять вас. Не беспокойтесь, сын мой, входите. Ты, нет, нет, нет, нет, нет. нет. Да, ну, да, пожалуйста. Для нас нет никакого затруднения. Пойдите, будьте как дома. Я велела поставить тарелку know. как раз для вас. Ну, благодарю вас. <сoughs> <сoughs> благодарю вас. <сoughs> <сoughs> oh, позвольте представиться. Вильям uh, Томпсон, uh, приезжий из Хикселя, uh -huh. штат Огайо. <сoughs> Очень, <сoughs> приятно. Очень приятно. <сoughs> <сoughs> <сoughs> а где мне, oh, позвольте, сесть? Вот здесь. Вот здесь. Усаживайтесь. Благодарю вас. О! Возле вас, мэм. Да, да. Ах, мэм, я просто не в силах сдержать себя, мэм. Позвольте вас обнять. Что? О, дерзкий щенок! П ну позвольте, что? позвольте. Вы меня удивляете, сударь. Я его удивляю, скажите, пожалуйста. Ты ты сидишь, как пьянник? Позвольте, позвольте. Отворю, я как тебя тресну, понимаешь? С чего это вздумал меня целовать? Ха, да ничего, просто так. Я думал, может, это вам понравится. О, судя, просто идиот какой-то. С чего это мне, может, понравится? Понравилось. Да. Позвольте. О, думаешь, мне все говорили, что вам это понравится. Да кто это все, либо с такими флоумными, как ты? Я не понимаете, понравится. Ну, знаете ли, мне просто странно. Вот это мне просто странно. Сэр, скажите, вас не удивляет такое отношение ко мне? ха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 тише, дети, тише. Давайте мы ещё Дети, ну, можно ли ну, так ворочить в голову? <сих> Сильцой! Мой тетя ну, ничего не делала. понимаю! Это же твой племянник! Позвольте! Ну, Сид, Матильда Анжелина Раминто-Пес! Вы рукой с сахарницей подаете своему... Подаете своему здраво! Здравствуйте. здравствуйте! О, как Франк и Беджамин Джейферсон Александр Пес! Поздоровайте! Поздоровайте! Здравствуйте! здравствуйте. очень приятно! Ушаживайтесь!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 Подожди, подожди. Мы будем делать подкоп. Для чего в подкопе лестница? Ты что? Пусть спрячет в тюфяк. Когда убежит, останется прекрасная улика. Ничего не понимаю. Зачем? Тих, ну я не знаю. Хорошенькое дельце у нас бы вышло. Устроим Джиму побег и никаких улик? Да ну, ничего подобного я никогда, гед, не слышал. Ты скажи, ты читаешь книги? Ты совсем... Для рытья подземного хода я предложил...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 Мы даже и ножа не сможем в руки взять Ну, я тебе скажу, что вы, кто нас один Будем копать лопатами, а вообразим, что это ножи! С лопатами дело пошло веселей забот у нас не убавилось для веревочной лестницы пришлось стащить с веревками простыню а потом еще и рубашку дяди сайлоса потом мы утащили из погреба мешок муки для пирога в который должны были запечь веревочную лестницу пол дюжины свечей а когда нас позвали обедать том спер оловянную ложку садясь за стол Он незаметно сунул её в карман дяди Сайлосу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Матильда, Рамина, Анджелина, Фелпс, перестань вертеться за столом. Семь, восемь, девять, десять, десять ложек. О том, что показал что девять. Наваждение какое-то. Ты чем-то расстроена, Салли? Ну, чем я расстроена, Сайлос, Фелпс? Я хотела бы знать, где твоя другая рубашка. Ха, я сам удивляюсь, Салли. Отлично, помню, как я её снимал с себя и точно знаю, что... Ну, точно знаешь что на тебя её нет, да ещё бы. Ведь на тебе одна рубашка, а не две. За два года это уже третья рубашка, которую я тебе сшила. Да. Просто не понимаешь что ты с ними делаешь. Горят они на тебе, что ли? Фу, сколько у меня был только что ложек? Сколько Тише, дети, 10 было? Ну, а здесь опять только 9 на ну, рубашку, предположим, телёнок сжевал. Ну, ложку же он не мог проглотить? Ах, а, да что же это такое? Что-нибудь ещё пропало, Салли? полдюжина свечей. Это, конечно, крысы. Ещё бы. Удивительно, как они вообще не сгрызли весь дом. Скоро они будут спать у тебя на голове, и ты этого не почувствуешь. Я виноват, Салли. Завтра же заделаю все дыры. Ну, куда ты так спешишь? Подожди, ещё годик-другой. Миссис Пропала простыня? Не, не, не волнуйся, Салли, я сегодня же заткну все дыры. Сайвас so Фэлс, по-вашему, простыню съели крысы? не не Нет, я хочу сказать... Господи, что это? Это, это десятая оловянная ложка, которую, которую ты почему-то носишь в кармане. Поройся, не отыщется ли там простыня? Тише, дети, тише! Кстати, твоя другая рубашка. Томас Франклин, Бержемен, Джефферсон, Александр Павел. Что это так приблизило? А тебя там сойра тебя сидит. Тише, дети, право, право, не знаю, как это объяснить, Сали. Возможно, когда я читал перед завтраком Евангелие, я нечаянно вместо него положил в карман ложку. Ради Бога, замолчи! Дайте мне покой! Дайте покой, Убирайтесь. маме.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 Быть не может. поди посмотри. Слушай, Том, а может, мы перестарались с этим анонимным письмом, а? Ты что? Вот теперь это похоже на приключение, понял, наконец? Сколько их, ты говоришь? Дочилки да 15, никак не меньше. Жалко. Вот если бы их было человек двести... Да ну у тебя, Том, ладно, давай скорее. Джим, ты здесь? Я здесь, Герк, Я его уже переодел. Переодел? Ну да, да. Он в платье тёте Салли. Эх, жаль, темноте не видно. Как оно тебе, Джим? Коротковато, Гек, сынок. Тихо! Они бегут сюда. Мы пропали. По-моему, ещё рано. Замок еще закрыть почему рано? уже помощь как бы их как бы их не спугнуть отойдите все от двери Отойди. как Отойди. только не появятся стреляйте а я предлагаю открыть дверь зайти туда несколькими снова их запереть а -а -а. когда воры появятся их можно будет перестрелять изнутри тоже верно давай ключ Пойти быстро в потоп. Тек-чим, Мы благополучно выбрались, подкрались к забору, огораживающему двор, и стали через него перелезать. Том, который лез последним, зацепился штанами за щепку, дернул, она обломилась, и Том брякнулся на землю. Кто там Отвечай, а то стрелять буду! Вот О, они! Сгиблей! К реке побежали. Эй! фу у у у у у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 Повесить его в пример дешним неграм, чтобы не помазано было бегать. Черномазая скотина устроил такой переполох. держать день и ночь в страхе целую семью. Повесить, повесить его! Всё! Всё! Как же? А вот явится его хозяин и заставит water. за него заплоднись. Что Шо ты будешь о, делать? Скотина! Даже ты! повесить нельзя, мерзавца. Ух, <clars> ах! Ах! <thermostat> <заклиз <straighten> <заклиз <haut> погодите, погодите. <заклиз kul> Я должен вам сказать, что этот негр... нет Я бы никогда не мог вынуть в улью из-за этого мальчика без посторонней помощи. А оставить его, чтобы чтобы поехать за помощью я не мог. Ему делалось все хуже. Вероятно, я высказал эту, свою озабоченность как-то вслух, потому что он понял и сказал, что мне может помочь. И знаете, очень легко помог, а ведь он, он рисковал своей свободой, Речь доктора Геннадьевна.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 Слушали радиоспектакль для школьников по книге Марка Твена «Приключения Геккельберри Финна». Запись 1971 года. Король народный артист СССР Евгений Евстигнеев, Джим, заслуженный артист РСФСР Игоря Хлупин, тётя Салли, народная артистка РСФСР Галина Волчек, дядя Фелпс, народный артист СССР Михаил Глузский, Том Сойер, артист авангард Леонтьев, режиссер Нина Сушкевич, редактор Мария Краковская.